Глава 31. Четверо плюс один дядя Миша уже встал и, матерясь, пилил ножом Ларины путы. Это оказалось не веревка, а колючий волосяной аркан. Довольно вовремя, сказал Данил, пожимая руку Тахарцу. А разве вас не предупредили, что я могу появиться в самый неожиданный момент? Под камуфляжем плохо угадывалась его фигура, но уже видно было, что кличка дана не зря — «Барус-бык» на местном сибирском говоре. На голову ниже Данила и явственно шире в плечах он стоял, прочно расставив ноги, и загадочным восточным взглядом изучал сцену. Сцена, надо признать, была нерядовая. Зло хрипящие лошади у кедра, раскинувшиеся в нелепых позах трупы. Мертвецы всегда выглядят чуточку нелепо и крайне похожи на кучи пустой одежды. Перхающий и кашляющий Валентин, Лара в обрывках, майки и расстегнутых джинсах. На смятом зеленом полотнище лежат россыпью гранаты без запалов. Погода вокруг прекрасная, меж деревьев льются солнечные лучи, мир вокруг сияет чистой зеленью. Давно идете за нами? – спросил Данил. Неужели засекли? Чуть усмехнулся Борис. Да нет, конечно, просто подумал. Примерно с восьми вечера вчера хотел ждать вас в точке рандеву, но потом решил пойти на перерез, взглянуть, как идете. И как идем. «Вполне прилично!» «Боже мой!» — надрывно вскрикнула Лара. Глаза у нее стали совершенно безумными. «Вы что, охренели все? Тут лежат столько, а они светскую беседу!» Рухнула на колени, и ее стало выворачивать. Данил кивнул дяде Мише, и тот совсем невежливо, уцапав девчонку за роскошную золотую косу, Передвинул правее, чтобы не запачкало рвотой оружие и рюкзаки. Данил терпеливо ждал, убедившись, что в желудке у нее не осталось ни единой капельки, удовлетворенно покачал головой. Лара попыталась приподняться, упираясь руками в землю, ее затрясло в истерике. Данил с превеликим удовольствием, подняв ей голову, залепил две глушительные пощечины. пригляделся, подумал и влепил еще парочку. Подействовала. Едва она попыталась всхлипнуть, поднял на ноги и заорал в лицо — «Заткнуть пасть! Убью! Кому, говорю, заткни пасть! Кладоискательница хреновая!» У нее прямо-таки... В забу дыхание сперла С ней, конечно, в жизни так не обращались. Данил отвесил ей последнюю, пятую оплюху, на сей раз скорее символическую, и сказал тише, но столь же зло, глядя в оторопевшее от шока и обиды бледное личико с огромными глазищами. «Ну, довольно?» «Довольно?» — спрашиваю. «Когда я тебе говорил, что все это всерьез...» Я это и имел в виду. Если закатишь истерику, если будешь хныкать, брошу к чертовой матери. Ногу подстрелю и брошу. Влеплю пулю в мякоть и оставлю бинт, чтобы смогла перевязаться и ползти. Если бог тебя не бросит, выползешь, а подохнешь. Будешь еще когда-нибудь гоняться за кладами. Лара беззвучно закрыла и открыла рот. Ей чертовски хотелось плакать, но она боялась. Он ухмыльнулся про себя. Вот так и учат жизни. Подтолкнул ее к ручью. — Иди искупайся. Смой всю блевоту. Порылся в рюкзаке, нашел ее камуфляжный комбинезон, пластиковый пакет с бельем, сунул в руки. — Ну, шагом марш! И потом, чтоб ходила по струнке, в воде можешь похныкать, но когда вернешься, чтобы не слезинки на морде. Пошла. Она побрела к ручью, пошатываясь и спотыкаясь на ровном месте. Борус поглядывал на него одобрительно. Как ты вы так спокойно? Тихо сказал Данил. Борус его прекрасно понял. выпрямился и отчеканил. Это все равно были отбросы. Товарищ Сталин называл нас Эллинами Азии», а эти животные вели себя как последняя погонь. Что поделать? Наверняка помесь. «Господи, еще один ницшанец», — подумал Данил. «Черноволосые бестия, белокурая у нас уже есть». Теперь будет негатив для комплекта. Две бести разной масти — это что-то, господа, это что-то. Валентин, правда, вслух ничего не высказывает, но все равно по роже видно. Стоит вспомнить, какую харю скорчил, войдя в избу, между прочим, вполне опрятную. Продолжим, однако, воспитательный процесс — — сказал он, подходя к Валентину, которого уже почти освободил дядя Миш. Что же вы так лопухнулись, сокол мой? — Я о подготовке в вашей конторе был лучшего мнения. Валентин, выкашливая последние табачные крошки, поднялся на ноги, пожал плечами. На сей раз он не сумел остаться полностью непроницаемым. Некое смущение на физиономии все же проявилось. «Как у вас говорят, и на старуху бывает проруха!» — сказал он, на миг отведя глаза. «Кто мог подумать, что какие-то дикари...» Борус негромко прервал. «Между прочим, предки этих дикарей уже имели свою письменность и читали ученые книги, пока ваши предки приносили в жемайских лесах в жертву людей...» «О, простите...» Валентин вновь стал прежним. Я хотел только сказать, что логику непрофессионала и его ухищрения предугадать не всегда возможно. Его глаза были холодными. Я вижу, КГБ получил численное преимущество — два против одного. Двое отставников против одного строевика, — поклонился Борус. — Это вас, быть может, утешит? — Нам уже выше не подняться, а вы до генерала можете докарабкаться. Литовец, слегка усмехнувшись, поклонился. — Вашими молитвами. Барус тоже раскланился и пошел прочь, бросив через плечо. — Пойду приведу коня. — Вы, кстати, в каком звании? — спросил Данил. — Я только сейчас сообразил, что не знаю. Запамятовал как-то спросить. — Майор? «Неплохо. Если учесть, что вы моложе меня лет на десять, на одиннадцать!» Валентин улыбнулся. Но «Ну вот теперь я могу преспокойно поворачиваться к вам спиной. Если бы замышляли что-то, удобнее случая представиться не могло. Списать меня на этих вот было проще простого». «Я вашему генералу давал слово офицера». — сухо ответил Данил. — А я такими вещами не шучу. Даже теперь. Однако приготовили подстраховку. — Ну, не совсем я, — сказал Данил. — Это местный кадр. любопытнейшие вещи, оказывается, творились вокруг долины последние сорок пять лет. Командир жалобно воззвал дядя Миш. Может, мы их пока хоть прикроем? — Крутовато все же. Они минут за пять уложили трупы редком и прикрыли полотнищем, в котором, похоже, нужды больше не было. Его как раз хватило, чтобы укрыть тела полностью. Оглядываясь временами, Данил видел, что Лара, уже искупавшись и переодевшись, назад не торопится, сидит над ручейком, повернувшись к ним спиной. Это такая печальная нимфа здешних вод — По правде говоря, у него тоже стоял в горле комок, но он знал, что вытерпит. Когда умирают те, кто хотел тебя убить, особой тоски и душевного дискомфорта как-то не испытываешь. Над полотнищем уже жужжали мухи, показался Борус, ведя в поводу низкорослого монгольского конька. Головы коня и человека были на одном уровне. а это означало, что конь даже крупнее собратьев. Данил оглянулся на тех, которые столь неожиданно достались в наследство. Увы, ковбой из него не получится, сто лет не ездил верхом. Он все же хотел подойти, но кони шарахнулись, прижимая уши, визжа, искались. Данил плюнул и отступился. Конь может цапнуть почище собаки. а эти дикари всю руку способны оторвать. Великолепные, вообще-то, животные сутками могут скакать без устали, пропитание добывают сами, зимой копытят траву из-под снега. Борус привязал своего расенанта поодаль, подошел и сказал, — Вам их не взять. Здорово приучены к хозяину. Ведь сдохнут же на привязи. Да нет. Когда проголодаются, перегрызут арканы и уйдут. — Домой? — Конечно. — В Армыш? — Армыш. Тахарская деревня, Улус. — Это далековато. Пока там забеспокоиться, мы же будем на месте. Но ведь могут оказаться и другие такие шейки. Боюсь, могут, — кивнул Борус. Мы справимся с любой... Но лучше побыстрее уходить, чтобы никто не связал эту падаль с нами. — Пожалуй, — кивнул Данил. Повернулся к ручью и крикнул. — Мисс, мы ждем только вас. Лара неохотно подошла, избегая встречаться с ним взглядом. Лицо у нее было совершенно сухое, а вот в глазах затаилось нечто. Отпечаток первого горького и страшного опыта — Прекрасно знакомый Данилу по другим ситуациям и другим людям. Отпечаток этот остается навсегда. Понимающие люди его всегда усмотрят. «Вот так и учит жизнь», — сказал он тихо, наклонившись к ней. Лара вскинула на него глаза. «А ты бы правда смог?» Усмехнувшись, Данил поднял с земли флягу с коньяком, содержавшуюся в качестве НЗ, отвинтил стаканчик, потом колпачок, наполнил стаканчик до половины и бесцеремонно подсунул к ее губам. — Пей! — Пей! — кому сказал. — Молодец. — А черт ее знает, прелесть моя, что бы я смог, что нет. Лучше не доводить до таких ситуаций, вот и все. «Кто это такой?» — спросила она шептом. «Хороший человек. Твой человек? Ну, а как ж!» — сказал он браво. «А он поможет?» Данил сделал скромные глаза, и она покладисто умолкла. «А ведь будет не сцена, когда она сообразит, что клад везут абсолютно благонравно для передачи властям». Следует заранее прикинуть, как ее унимать. Хорошо еще без оружия осталось. Все спокойнее. Он оглянулся и махнул рукой. — Снимаемся, господа. — Пошел, аргиш. Аргиш — кочевье. Аргишить — кочевать по тайге. Слово употребляется многими народами Сибири, главным образом — кочевыми. На сей раз лидером оказался корявый. Валентин деликатно, но решительно сманеврировал так, чтобы быть поближе к Данилу и замыкавшему цепочку Борусу. Впрочем, понять его можно было. Послушать Боруса стоило. Отдел был создан тогда же, в 1950 году, когда с обеих сторон пограничники отошли вглубь, и образовалась ничейная земля. Она и в самом деле ничейная. Территория в 208 квадратных километров словно бы выпала с карт. Она не принадлежит ни России, ни Китаю, ни Монголии. Борус усмехнулся. Отсюда возникает занятный юридический казус. Я плохой знаток международного права и не знаю, что оно советует в таких случаях, но казус прелюбопытнейший». Это необычная нейтральная полоса меж границами государств, а именно ничья земля. Мы уже, кстати, на нее вступили. Юрисдикция прилегающих государств на этот клочок не распространяется. Отсюда выходит, что здесь не действует ни один закон. Клад словно бы ничей. Опытные юристы где-нибудь в Гааге могут тянуть дело годами. подождите сказал данил но ведь нужно было изменить тысячи карт и не в одной стране в трех товарищ сталин успешно решал и более трудные задачи усмехнулся бороз я не думаю что китайцы а уж тем более монголы были в курсе ну разве что сам мао не Тут же поправил он сам себя. Знай, Мао, он непременно попытался бы извлечь клад после смерти Сталина. Могилу Чингисхана они искали долго и старательно. Впрочем, пытаются до сих пор. Скорее всего, с китайской стороны секретность обеспечивали наши агенты. Судя по иным замечаниям моего отца, так и было. Отдел. Существовал при Байкальском управлении? Да, Сталин сам отобрал двух офицеров, одного русского и одного тахарца, моего отца. Все легендировалось пресловутыми радиоактивными отходами. В Москве в центральном аппарате непременно должен был сидеть кто-то особо посвященный. иначе отдел не просуществовал бы автономно 41 год. А меж тем его прикрыли аж в 91-м, когда сопротивляться не было никакой возможности. Хорошо еще нас там было всего трое, сожгли все до последней бумажки, перевели деньги с секретного счета на свои, механизм был предусмотрен и отработан, и, положив удостоверение, Гордо спустились с крыльца. Один умер в девяносто третьем, один исчез, и у меня есть сильные подозрения, что утечка произошла через него. Что поделать? Времена нынче другие. Кадры не те. Данил, признаться, не особенно был удивлен. Если в свое время... прославилась в узком кругу легендарная военно-строительная часть, прошедшая всю войну и еще лет пять после существовавшая как ни в чем не бывало, хотя ни в каких списках Министерства обороны она не числилась, а была создана оборотистыми дезертирами, что удивительного в том, что крохотный отдел, созданный по приказу самого вождя, где людей была горсточка, а кресла передавались по наследству, Сорок лет наблюдал за Таёжной долиной, пережив все реорганизации и смену вывесок. Потом, конечно, выжить не стало никакой возможности, потому что предательство было совершено на самом верху и пошло ниже, словно круги по гнилой воде, а такого не смог бы предусмотреть и Сталин, спрятавший эту экзотическую копилку на черный день, И, надо признать, надежно. «Берия что-то прослышал», — сказал Борус. «Он три года искал подступы, шарил верхним чутьем. К лету пятьдесят третьего нащупал кое-какие ниточки. Отец и его напарник готовились уже принимать меры, благо план и на такой случай был. Но история сыграла по-своему». Правда, в хрущевские времена тоже пытались отыскать к ним подступы. Но так, бессмысленно, хаотично, что сразу становилось ясно, у них только смутные слухи. Прокол был один-единственный. Никто и не предполагал, что было три статуэтки, три одинаковых текста. «А может, и четыре?» — пожал плечами Данил. Если у китайца было время, он мог подстраховаться со всем прилежанием. Терпеливая и упрямая нация. Возможно, и четыре. Они наискось спускались по отлогому склону. Валентин, конечно, слышал весь разговор. Ну, ничего, что этим изменишь? Гораздо интереснее другое. Какую игру задумал белобрысый? Его маячок, якобы необходимый для вызова вертолетов с десантом, годился разве что для колки орехов, потому что корявый, запустивший лапу в рюкзак блондина, пока Данил таскал его по деревне, обнаружил, что в маячке нет аккумулятора, гнездо пустое. Конечно, он попросту мог держать аккумулятор отдельно, Но корявый, молниеносно устроив общий шмон, клянется, что ничего похожего на аккумулятор не видел. А ведь Данил точно ему описал, как эта штучка должна выглядеть. Держит при себе в кармане? но к чему такие предосторожности? И потом Лепатов в ситуации, когда врать ему не было никакого резона, сказанул любопытную фразу. «Глаголевский чухонец глядит на сторону». Хвост за ним еще с Германии. Данил с Глаголевым дружбу до прежнего дел и не вел с ним общих дел. Значит, это не выдумка, рассчитанная на то, чтобы вбить клин между соратниками, заронить подозрения. Но не было Липатова ни смысла, ни выгоды такое выдумывать. А других чухонцев при Глаголеве нет. Валентин вообще единственный, кто притащился вслед за шефом из Германии. Но если маячок пустышка, выводы возникают недвусмысленные. На что же Белёсый надеется? На собственные силы? Или у него где-то поблизости припрятана группа? Самое скверное никак не улучить минутки, чтобы остаться наедине с Борусом и поделиться кое-какой информацией к размышлению и самими размышлениями. Ну, это и не важно. Борус и так знает, к кому должен попасть клад, ах, кому он угодить никак не должен. И цацкаться с Валентином не будет. А вторучка вот она в кармане. Момент представится. Впереди сквозь деревья замаячила дорога. Рыжая наезженная клея. Она проходила над обрывом, тянувшимся вниз острыми каменными гранями метров на триста, а внизу раскинулась долина с голубыми складками гор на горизонте. Но это была не та долина. Чтобы попасть к той, нужно забрать левее и пройти по тайге километра три. «Стоп!» Вдруг тихо сказал Борус: "Мотор. Все остановились". Теперь и Данил слышал приближавшееся слева ровное урчание мощного мотора. Машина могла ехать только оттуда. Слева дорога упирается в обжитую лагуном долину, где шуровали лопатами невезучие бичи, где гостями с другой планеты обитали беспечально московские археологи. представления, не имевшие, что в тайге один закон и один прокурор. А уж если, как выяснилось, тайга — это ничья, словно поверхность Марса, его пронзила обжигающая мысль. А если опоздали? Если это все, и машина увозит клад? Судя по лицам остальных, та же догадка пришла к ним столь же молниеносно — Вообще-то позиция у них выгодная. Дорога не широкая, С одной стороны обрыв, с другой поросший тайгой склон. Развернуться машина, конечно, может, но их надо сначала заметить. Туда он показал Барусу рукой. Прострелишь шины по моему сигналу. Мы зайдем сзади. А что дальше? Подумал он смятенно. Щелкать этих парней, что ничего не подозревают? Ситуация. Борус хладнокровно встал за кедр, положил ствол автомата на подходящий сук. Остальные тоже укрылись за деревьями. Шум мотора приближался, распадаясь на двойное урчание, босовитие и потише. От дороги их отделяло метров восемьдесят. Данил навел бинокль. благо солнце светило в спину, и вскоре засомневался в первоначальных догадках, а там и убедился, что запаниковал раньше времени. Это был огромный, тупорылый военный автобус грязно-зеленого цвета с армейским номером и эмблемой «ФКГЗ» на дверках. В открытых окнах виднелись головы, четко разбитые на две группы, без головных уборов, Эти сгруппировались сзади И стриженные, короче, в афганках Эти впереди Десятка два солдат И тех с десяток бичи и охрана Некому больше Конечно, это еще не означает, что клад упакован и готов к отправке Бичи сняли верхний слой А дальше пошли профессионалы с орудиями поделикатнее лопат Но куда везут бичей? Неужели отпустят? Позади метрах в трехстах на дороге показалась еще одна машина. Открытый УАЗ-469 с ветровым стеклом по-американски, опущенным на капот. Там был один водитель. Данил попытался определить, не лагун ли это. Но было пока что слишком далеко. Барус обернулся, нашел его взглядом. Данил мотнул головой. Тахарец понял, кивнул, опустил бесшумный автомат. Автобус вот-вот должен был пройти прямо под Данилом, и он инстинктивно отступил за ствол, хотя и понимал, что снизу его не углядеть. Явственно лязгнула коробка передач, водитель готовился поворачивать влево, поворот довольно крут, и тут грохнуло. Тугая волна ударила по ушам, обожгла лицо, качнула ближайшие деревья, на миг опередив ослепительную желтую вспышку. Эхо взрыва унеслось в тайгу, дробясь в чищобе, тая. Данил выглянул. Огненный, чадящий желтым пламенем в фермешку с антрацитово-черным дымом, огромный ком сорвался с обрыва, катился, уже исчезнув с глаз. только струйка дыма медленно таяла. Уазик остановился. Водитель выпрыгнул. Нет, не лагун, помоложе. Крепко сбитый чернявый майор с эмблемой ФКГЗ на правом рукаве комбинезона. Из полукобуры на поясе торчит рукоять Стечкина. Он спокойно подошел к обрыву и пару минут смотрел вниз, закурил, и стоял на том же месте, с таким видом, словно любовался пейзажем. Снизу, из-под обрыва, донесся короткий грохот. Дым повалил гуще. Борус показал на майора указательным пальцем. Данил мотнул головой, запрещая... И правильно сделал. Майор, докурив до фильтра и швырнув окурок вниз... Взял с сиденья черную рацию, выдвинул антенну, спокойно произнес всего несколько слов, потом сел в машину, развернулся и поехал назад. Они рубили концы. Бомба, очень похоже, срабатывала по радиосигналу, не случайно же рванула как нельзя более кстати, так, чтобы автобус по инерции сорвался с обрыва, и ни солдат теперь, ни бичей... А в округе бродят разбойные тахарцы, на которых при минимальном напряжении ума и фантазии списать можно что угодно и кого угодно, проверять все равно не будут. А если и доберутся, какие проверяльщики, доказать ничего не смогут. Лагуна уже и след простынет».